Эпилог. Через несколько лет после того, как Эйден завоевал родовое имя, его дочь Диана о чьём существовании он даже не догадывался, прошла аттестацию и стала воином. Если бы в бою она сумела победить ещё одну машину, то её воинская карьера в клане началась бы со звания командира звена. Но убедительную победу она одержала только над одним противником. Поэтому в конце аттестации с мостика своего вурдалака Диана спустилась в звание воина. Корпус робота был все еще до того горяч, что девушка, случайно коснувшись брони, обошгла ладонь. Гордая и счастливая... Диана тем не менее не строила грандиозных планов относительно своего воинского будущего. Заработать родовое имя она не смогла бы никогда. Единственное, чего она желала, это привилегии участвовать во вторжении во внутреннюю сферу, которое только что началось. И именно ради этого она так и старалась поскорее попасть в своё подразделение. Цель иметь верно рожденное потомство, так сильно владевшее ее отцом, в жизни Дианы не играла никакой роли. В конце концов, она дочь от союза двух членов одной СИП-группы – Эйдена и Перри. Хотя оба ее родителя были верно рожденными, ее собственное естественное рождение являлось неодолимым препятствием на пути к родовому имени. Но Диана не особенно по этому поводу огорчилась. Она не огорчалась даже из-за того, что вернорождённые презирали таких, как она. Вероятно, Диана уже настолько привыкла к такому отношению ещё в детстве, что воспринимала это просто как факт жизни. Так же, как и у отца, у неё случалось много стычек с оскверблявшими её вернорождёнными. Но, в общем, она принимала существующее положение вещей. Встав у массивной ноги Вурдалака, где она махнула роботу рукой: "Ты помог мне взойти на эту ступень", тихо сказала она ему. "И дальше мы пойдём тоже вместе". Диана часто воображала, как станет наконец с воином, но ни разу не представила себе возможную встречу с отцом. Да и зачем он будет с ней встречаться? Разве верно рождённый станет знакомиться со своим вольно рождённым ребёнком? Верно рождённые не встречались даже с генетическими родителями. Диана знала только свою мать, но, словно настоящая, верно рождённая, желала только одного стать воином клана. Теперь её желание исполнилось. Ей предстояла служба клану Кречета. И только тут она вдруг с удивлением поняла, что все её фантазии до сих пор не касались встречи с отцом удаляясь прочь от своего робота, Диана пару раз посмотрела на ладонь. Всё-таки здорово обожглась. Наступил день, когда Диана со своим подразделением должна была отправиться в долгую дорогу, чтобы присоединиться к войскам, начавшим вторжение во внутреннюю сферу. Пери, ставшая теперь крупным учёным, мысленно послала своей дочери благословение, но и только. Когда Диана начинала воинскую службу, жизнь другого воина служившего клана подходила к концу. Звали его Терошах. Годы после испытания отказа он прожил так, как будто был действительно осуждён. Ни на одно из мест, куда он хотел попасть, его не принимали. Бывшие друзья от него отвернулись. Он лишился даже воинского звания. Он был стар, ему шел 62-й год, и это означало, что он бесполезен для клана. Хотя, вообще говоря, не совсем бесполезен. Он стал солдатом пехотного подразделения, составленного из воинов, слишком старых для того, чтобы управлять роботами и участвовать в боях наравне с другими. Старики годились только на роль пушечного мяса. Ими безжалостно жертвовали в случае необходимости. Его пехотное подразделение перебросили сейчас куда-то глубоко во внутреннюю сферу, в место, о котором в течение столетий люди клана могли только мечтать. Здесь когда-то много поколений назад жили их предки. Вторжение готовилось как раз всеми этими поколениями, но Террошек не знал ни названия планеты, ни того, каких успехов достигли войска клана. Всем солдатам подразделения выдали обмундирование и стрелковое оружие, затем отправили навстречу врагу. Террошек не был дураком и прекрасно понимал, что происходит. Именно для такого задания и предназначалось подразделение старых воинов. Когда они подошли ближе к месту боевых действий, Террош увидел множество роботов, рассыпавшихся по широкому холмистому полю. Роботы клана сейчас временно отступали, и им требовалось время на перегруппировку. Для того, чтобы выиграть это время, подразделению Терроша был отдан приказ двинуться прямо на врага. Оружие всем выдали устаревшие, с истёкшим сроком хранения, то, которое не жалко оставить на поле боя. Все старики должны были погибнуть. Но этой ценой покупалось время, за которое другие воины могли перегруппироваться и пополнить боезапас, произвести полевой ремонт роботов. Офицер, командующий подразделением Тер-Рошаха, приказал им продержаться как можно дольше, видя при этом непрерывную стрельбу. На случай, если у них кончатся заряды, им выдали ножи. Если кто-нибудь останется без ножа, то должен броситься на ближайшего врага и бороться голыми руками. Если руки откажут, необходимо драться ногами. Если ноги оторвёт, следовало ползти на врага и всё равно пытаться как-нибудь его убить. Если они не смогут ползти, но у них останется оружие, Они должны стрелять в сторону, где находится враг. Если они не смогут двигаться, то должны просто ждать, когда придёт смерть. Если же им не удастся умереть, то это значит, что они где-то совершили ошибку. Тер Рошек шагал вперёд с чувством восторга, которого он не испытывал уже очень давно. Он не помнил, чтобы хоть раз ощущал такую радость с тех пор, как его боевой робот шёл бок о бок с роботом Рамоном Аттлава. Рамон теперь был бы за него горд. В этой последней битве Террош смог смоет с себя клеймо позора, которое так долго не давало ему спокойно жить. Каждый раз Нажимая на спусковой крючок, он чувствовал, как всё легче и легче становится у него на сердце. Он знал, что скоро умрёт, и это давало ему радость и облегчение. Конец второй книги. Текст читал Румаги. Выражаю искреннюю благодарность администрации сайта audio.dom.net за помощь в подготовке данного релиза И Данкан Уайдахол за помощь в поиске музыкального материала